Глава 812. Все, переспросил хаджар. Меч примуса опускался на голову хаджару, а тот стоял, погрузившись в себя. Ты говоришь мне, что это все? Он вглядывался внутрь своей души, но не мог отыскать там энергетического тела. Но это было и не важно. Враг мог отнять у хаджара дархана его зов. Он мог отнять энергию, мог забрать ядро, лишить зрения, отнять ноги и покалечить руки, мог лишить всех техник, всех мистерий, всего пути, что прошел за десятки лет Хаджар Дархан, мог даже забрать черный клинок. Но одно он забрать не мог, не мог забрать то, что находилось в его сердце. В с е р д ц е х а д ж а р а уже многие годы покоился его собственный клинок, тот, который он не нашел, не купил, не получил наследство от врага. Нет, этот клинок он выковал сам, выковал своей душой, и этот меч у хаджара отнять было нельзя. Это еще далеко не все. Хаджар открыл глаза, примус перед ним сливался со с т е п н я к о м Они переходили друг в друга, искажая силуэт до чего-то абстрактного и неясного. Королевский дворец Слидуса также сливался с замком с т е п н я к о в а мертвые тела постоянно дрожали и рибили. Хаджар взялся за черный к л и н о к и занес его так, будто убрал в ножные. Двадцать лет, двадцать долгих лет, каждый день, каждую минуту. Каждую секунду он жил только одним своим мечом. Ему не нужно было ничего, только меч и цель. И это то, чего у него нельзя отнять. Меч был в его сердце, его сердце все еще билось, а значит, кто бы ни пытался отнять силу у Хаджара, у него это никогда не получится. Срёвом, достойным р а з я р е н н о г о хозяина небес. Хаджар встретил удар саблей меча степника Примуса собственным выпадом. И за мгновение до того, как два клинка столкнулись, Хаджар вдруг ощутил, что кто-то стоит у него за спиной, кто-то развивает полы его несуществующего плаща, кто-то радуется вместе с ним битве, кто-то окутал его такой крепкой броней, что разбить ее невозможно. Кто-то вложил в его меч скорость, которую нельзя преодолеть. Кто-то сделал его черный клинок таким же синим, как безоблачное небо. Кто-то прошептал ему: "Друг мой, метка". Хаджар понял это только сейчас. В этом иллюзорном мире с его спины исчезла рабская метка духа меча. Истине черный клинок разбил саблю меч. А сам хаджар оказался на полу полностью покрытым мозаикой. Это хорошо, что ты справился, старик Голем, вооруженный все той же метлой, подметал пол шестого этажа, на который буквально вывалился хаджар. И первое, что он сделал, нет, вовсе не проверил, вернулось ли к нему энергетическое тело, ядро, духи к Цаль и Зов, нет. Он нырнул в глубины своей души, несколько мгновений полных надежды, чтобы затем увидеть перед собой все тот же стальной символ, созданный из девятьсот девяносто д е в я т ударов меча, пропитанный самой сутью духа меча и роглив, чем-то напоминающий собой жука. Да будь проклят тот день! Хаджар не стал договаривать. Тогда. в подземном гроте чёрных гор Балиума перед Хаджаром стояли два выбора: либо рискнуть своей жизнью, либо жизнями тех тысяч людей, что верили в его руки собственные судьбы. Хаджар предпочёл рискнуть своей. п а р ш и в е испытание, не правда ли, Северный ветер? Старик продолжал мести мозаику, но полезная, да, очень полезная. Хаджар встряхнул головой. За з в е н е л и фенечки бедуинов прошелестели два пера орков. Хаджар вновь был собой, покрытым шрамами и двумя татуировками рыцарем духа начальной стадии. Он сидел в позе лотоса в широком просторном помещении. От предыдущего оно отличалось только тем, что пол вместо мраморного оказался покрыт мозаикой. На ней был изображен человек с двумя лицами. Правая его половина в чем-то даже приятная и красивая, в то время как левая выглядела как безобразное лицо демона. Орки не рассказывали тебе историю о двух волках? Вдруг спросил старик. Хаджар дернулся. Он уже хотел задать дурацкий вопрос, но потом притронулся к перьям. Про доброго и злого, кивнул хаджар, побеждает тот, которого кормишь. Доброго и злого, удивился старик. Он остановился, оперся на черенок метлы и начал почесывать бороду. Да еще чтобы кормить, никогда о таком не слышал. Хаджар вдруг понял, что историю о внутренних волках он услышал вовсе не у орков, а на земле. Ее любили использовать в любых ситуациях, где человеку приходилось бороться с внутренним демоном. Тогда не рассказывали. Ну и правильно, кивнул старик и продолжил мести. Эта история слабого сделает слабее, а сильного сильнее, как и, пожалуй, любое другое знание. Видишь ли, Северный ветер. Некоторые вещи можно знать только сильным и стойким. Как, к примеру, то, что поведал тебе несчастный на озере г р е з а вот теперь хаджар действительно занервничал. Если про орков можно было узнать по перьям в его волосах, то вот про озеро г р е з тем более о словах, которые ему передал осколок т е н и прошлого горшечника, откуда? И хаджара осенило, ведь если перед ним стоял хранитель башни сокровищ которую воздвиг основатель школы Святого Неба, то значит он был ответственен не только за хранение знаний, но и за их передачу. А еще Хаджару вдруг стало понятно, почему ученикам было запрещено, под страхом нарушения клятвы, рассказывать об испытаниях шестого и седьмого этажа, просто потому, что все равно у каждого это испытание было свое. Вернее, то, которое для них создавал старик Голем. Пожалуй, сейчас ты достаточно креп, чтобы я рассказал тебе эту историю. Старик продолжил мести безупречно, идеально чистую мозаику на полу. Жили однажды два волка: один белый, большой, красивый и гордый, второй серый, маленький, хилый и слабый. Они оба охотились в одном лесу. Большой всегда отбирал еду у слабого, слабый же питался обедками. ъ И так т я н у л о с ь годы, пока серый слабый волк не нашел редкий фрукт, но он так и не успел его съесть. Белый волк опередил серого. Он, большой и сильный, съел этот фрукт, который дал ему энергию, создал внутри него ядро. И белый волк отправился в другой лес. Он становился сильнее, но всегда опирался на полученное ядро. А маленький, слабый серый волк вдруг осознал, что не может охотиться один. Он голодал, почти умер, пока не понял, что может есть мышей. Все волки над ним потешались, но он выживал. А затем, став безупречным охотником на мышей, перешел на крыс, затем на зайцев. правда времени у него уходило много. к тому моменту, как он наравне с простыми щенятами охотился на зайцев, белый волк стал легендой всех лесов, сильнейшим существом. хаджар вновь взглянул на мозаику, взглянул и вздрогнул. красивая половина лица и половина демона неожиданно поменялись местами. А затем в лесах случилось страшное, п р о д о л ж и л старик. На них напали тигры. Один из них сумел ранить белого волка. Тот, пусть ненадолго, но лишился возможности использовать ядро и не смог защитить свою стаю. Тогда тигры отправились дальше и пришли в лес, где жила стая серого волка. Они напали на них, но... Старик сделал особенно широкий взмах метлой. Ни одного тигра, что пришел в тот лес, не осталось в живых. Их всех одолел серый волк. Однажды ты поймешь, что истинная сила вовсе не в техниках и энергии, она в тебе самом. Прозвучали в голове слова Трависа. Хорошие испытания, повторил с кивком старик. Хорошо, что ты его прошел. Хорошо, что ты не белый волк. Хаджар поднялся на ноги, затем глубоко поклонился и произнес: "Спасибо за урок, достопочтенный хранитель". После этого он развернулся к стеллажам, но его вновь окликнули: "Если хочешь, то можешь приступить к испытанию седьмого этажа, но здесь ты не найдешь того, чего ищешь, Северный Ветер". Техники усиления плоти, к о т о р а я тебе бы подошла, не существует в империи. Глаза Хаджара расширились до размера имперской монеты. Сердце дракона и в о л ч ь о т в а р покачал головой старик. Чтобы дополнять такие мощные явления, как эти, нужна техника укрепления плоти даже могущественнее, чем божественного уровня. Все остальные тебе лишь навредят. Хранитель башни сокровищ. Теперь Хаджар полностью осознал значение этих трех слов. Основатель школы Святого Неба оставил для лучших из лучших учеников, пожалуй, лучшего советчика, которого только можно было найти в Дарнасе. О технике медитации спросил Хаджар. Ее ты не найдешь и на седьмом этаже. Будто громом Хранитель поразил Хаджара. Но я слышал, что там лежат техники императорского уровня. Это так, старик продолжал мести пол. И ты сможешь выбрать любую из них. Но переход с техники медитации драконов на людскую в лучшем случае оставит тебя колекой. Тогда к чему мне вообще проходить это испытание? К тому, что я расскажу тебе один секрет. Хаджар изогнул правую бровь. Если ты пройдешь мое испытание, то я расскажу тебе, где найти второй том Великой техники духов, Путь среди облаков, том Путь среди звезд.